Глава 8 Нишимкина Тюштя да Тюштя да Тюштя Зоро, да Тюштя Зоро да Иня Зоро. Ох, косо да Тюштянь мастарозо, да косо да Тюштянь народозо. Кавто да пандо, да Панду ютксо, Кавто да Пандунь морень у Сиясу, кафто да Пандунь морень у Сиясу, да морень у Сиясу пиженидалуга. Моренью сиясу пижене долуга, луга, Лугань да путань кудо. Тюштя да тюштя, тюштя государь, Владыка тюштя да тюштя царь. Ой, где утюшьте страна его, Да где утюшьте народ его, Промеж двух вершин между горами, Промеж двух вершин у устья моря, Да промеж двух гор «На морском острове, на морском острове да луг зеленый, на морском острове да луг зеленый, на том лужочке дом срубленный». Эрзянская песня Куй-горош заставлял Варю идти спиной вперед до тех пор, пока лес не поредел и постепенно не перешел в луга. Дорога тут поросла колючками и травой, но была все еще хорошо различима. Только здесь Савенок разрешил ей повернуться и сделать привал под одиноко стоящим на пригорке развесистым вязом. Отдых в столь необходимой варе, кой горожу судя по всему, не требовался, потому что он тут же начал выпытывать новые задания. «Так, из леса я тебя вывел. Дело сделано!» Он с явным удовлетворением потер ладошки. «Что теперь прикажешь?» «Ну что ты все прикажешь, да прикажешь, «Я ж не барыня», — вздохнула Варя. «Мне бы снова чего-нибудь перекусить. И водички бы прохладненькой», — взмолилась она. Солнце жутко голову напекло. Мне кажется, я сознание скоро потеряю. Тут на опушке родник есть, надеюсь, не высох. А съестное я чую где-то рядом. Ой, горош повел носом и бодро засеменил обратно в сторону леса, обвив бутылку хвостом. «Отдохнул бы сначала. Эй, неужели не устал?» Но Куйгорош уже не слышал ее. Варя прислонилась к вязу и прикрыла глаза. Здесь гулял ветерок, и воздух казался свежее, чем на дороге. Раскидистое дерево давало щедрую тень. В кроне копошились, радостно перекрикиваясь птицы. «Они-то, в отличие от вари, наверняка отлично пообедали!» а может, уже и пополдничали. У Вари свело желудок. Интересно, какую такую еду мог почуять куйгорож? И что это за родник? Уж не тот ли высохший ручей, по руслу которого она шла вчера утром? Вдруг она еще сутки назад могла очутиться здесь, если бы не свернула перекусить на поляну? Варя тяжело вздохнула. — Сердяка! — шепнул кто-то рядом. — Бедолага! Несчастная. Варя открыла глаза и увидела, как у кромки луга, залитого солнцем, в воздухе растворяется фигура женщины, точное облачко пара после бани. Ее длинные светлые волосы струились вниз, перетекая в сверкающую золоченую рубаху. Та пустым мешком опала на землю, сама по себе собралась в ком и взметнулась маленькой пестрой птицей. Пахнуло травой. И свежеиспеченным хлебом. Варя ошеломленно проводила птицу слезящимися от золотого блеска глазами. Куропатка? Согласно эрзянским поверьям, покровительница Поля Поксява может являться людям в виде куропатки. Хотя намного интереснее было бы узнать, что именно произошло за мгновение до того, как птица вылетела из луговой травы. Варя на сердце зачистила но она не испытала того сковывающего ужаса, который неотступно следовал за ней в лесу. Что-то подсказывало Варе, кто бы ей только что не явился, это была неверява. Да и слово, которое послышалось и растаяло вместе с фигурой, прозвучало без угрозы, скорее сочувственно. сердика Варя спустилась с холмика и осмотрела место, где золотая дева превратилась в куропатку, но кроме чуть примятой травы ничего не обнаружила. На обратном пути к вязу нетерпеливо глянула в ту сторону, куда убежал Куйгорож. Он задерживался, а Варя не могла избавиться от ощущения, будто за ней наблюдают. Даже если это было мирно настроенное существо, Варе не хотелось оставаться с ним наедине. Рядом с Куйгорожем ей было уютнее и веселее. Хоть он и совенок со змеиным хвостом, а все же живая душа в живом теле. Впрочем, наличие у него души было под вопросом. Наконец, она с облегчением заметила черную точку над дорогой. Через пару минут Варя поняла, что за куй горожем что-то волочится. Она прищурилась, ахнула и тут же бросилась к совенку. Он тащил ее рюкзак и почему-то очень торопился, будто убегал от кого-то. «Скорее прячь меня!» — закричал он, еще издалека кидая ей свою ношу. «Доставай воду, еду, а я внутрь!» Варе мгновенно передалось волнение куйгорожа. На лету, поймав пыльный, порядочно изодранный, но еще целый рюкзак, она принялась быстро осматривать содержимое. Телефона, к ее разочарованию, в нем не было. Зато помимо запотевшей бутылки лежало несколько помятых банок тушенки, И почти вся экипировка. В уголках и карманах нашлось немного орехов. Варя ошеломленно посмотрела на куй-горожа. «Как ты? Все на опушке валялось!» — пискнул он. «Сейчас сюда мужик на повозке приедет. Попроси, чтоб до деревни подвез. Поняла? Про меня ни слова!» — совозмей юркнул в рюкзак и затих. Не успела Варя вдоволь напиться, натолкать в рот орехов и закинуть за плечи рюкзак, как послышались дребезжание и глухой стук копыт. Там, где заканчивалась песчаная дорога, поднялось облако пыли, из которого появилась лошадь, запряженная в телегу с навесом. Варя отошла в сторону, поставила козырьком ладонь, защищая глаза от солнца, и стала ждать. Когда повозка поравнялась с ней, раздалось отрывистое и лошадка, смирно опустив голову, остановилась. Варя едва сдержала улыбку. На оси телеги были надеты автомобильные колеса с логотипом «Шкоды». Дребезжали же многочисленные фляги, бидоны и ведра, наполненные водой. Из-под навеса, из сшитых старых мешков, выглянул мужчина лет 50-60 в спортивной кепке, широких светлых брюках и видавшей виды рубахи, на которой, помимо нарядной вышивки, красовались аккуратные заплаты. «Это кто у нас тут? Богиня? Принцесса? Русалка ли? Оттуда!» Первым заговорил он и кивнул в сторону леса. «Здравствуйте!» «Оттуда!» «Ага!» Смущаясь, закивала Варя, хотя и не совсем поняла, что именно имелось в виду. Мужчина окинул ее взглядом. Девушки все больше как парни одеваются. Времена. Издалека увидел, подумал, турист пожаловал. Так я почти туристка. Заблудилась. Не подвезете меня до ближайшей деревни? Пожалуйста. До ближайшей, говорите? Мужчина посмотрел на нее в упор. Это можно. Садитесь. Он освободил место рядом с собой, переставив одно из ведер и протянул руку. Варя с трудом забралась на телегу и кое-как пристроилась на деревянной лавочке, служившей козлами. Мужчина что-то крикнул лошади, и та нехотя двинулась вперед. — А у вас нет, случайно, телефона с собой? Я свой в лесу потеряла. — Увы, таких благ цивилизации мы тут напрочь лишены, — хмыкнул он. — Жалко. Но в деревне наверняка у кого-то есть стационарный», — спросила Варя и, не дождавшись ответа, продолжила. «Я так рада, что встретила вас. Мне, честно говоря, уже казалось, я никогда не выйду к людям. И мерещилось всякое. А как называется деревня, куда мы едем?» «Не Шимкина. «Я понимаю, что не шимкина Варя запнулась. «Подождите». «А откуда вы знаете, что мне нужны именно в Шимкино?» Собеседник разразился молодым смехом. «Кто оттуда приходит, — он мотнул головой назад, — только его и ищет. Поэтому наше село для ясности так и называется. Не Шимкино. В смысле, со слитным мне? Ого, грамотная попалась. Со слитным, верно. А Шимкина далеко от э не Шимкина». Мужчина уже без насмешки покосился на Варю, пожевал губы. «Вы вот что, милая девушка, сейчас отдыхайте, а там уж...» Он закашлялся. «Водички глотните. Есть хотите?» Варя мелко закивала, а потом спохватилась. «У меня тут то своего немного есть. Тушенка». «Тушенка, говорите?» У собеседника загорелись глаза. «Это хорошо, но вы оставьте пока, оставьте». «У меня тут вот...» Он протянул руку назад и вытащил из-за фляг потертый дорожный мешок. «Яйца вареные, огуречики свои. Угощайтесь. Сухари только кончились, не обессудьте. Ехал все сгрыз». Варя развязала мешок, и из него повеяло таким густым хлебным ароматом, что закружилась голова. Когда она вытащила темный каравай, мужчина округлил глаза. «А это откуда? Маняша, что ли, испечь успела? Вроде ж не было хлеба в мешке». Варя слушала его вполуха, потому что пыталась скрыть дрожь в руках, когда отламывала горбушку и подносила ее ко рту. Глотать почему-то получалось совсем плохо. Лишь спустя пару минут Варя поняла, почему. Из-за спешки она почти не жевала. «Вы когда в последний раз нормально ели?» — хмурясь спросил незнакомец, все еще косясь на хлеб. Варя задумалась. «Если считать последним нормальным приемом пищи завтрак в Шимкино, то два дня назад. Но в первый день я еще банку тушенки съела, а потом орехи, батончик энергетический» ягоды. Она вспомнила о куйгороже горожи и осеклась. Мужчина вскинул брови. «Вы тогда сильно не налегайте. Скрутит живот от хлеба-то. Вам бы сейчас бульон пустой, а не сухомятку. Как вас зовут?» Он впервые посмотрел ей в лицо. В его глазах читались любопытство и уважение. «Варвара. Можно просто Варя». «Варя, значит» почему-то рассмеялся он. «Ну, дела. Приятно познакомиться, Дмитрий Михайлович. Но в селе все дяди Митяем зовут». Он еще немного поулыбался себе в бороду. Варя была слишком занята пережевыванием хлеба, чтобы выяснять причину его веселья. И потом, главное, она уже узнала. Они ехали в совершенно реальное село, к совершенно реальным людям». Один из местных жителей сидел рядом с ней, обычный мужчина, хоть, конечно, и колоритный. А с тем, что ей привиделось в лесу, она потом разберется. В кабинете у психолога. Варя на молчание возымела неожиданный эффект. Дядю Митяя точно прорвало. Под глухой стук копыт и дребезжание он постепенно рассказал ей обо всех насущных проблемах и бедах Нешимкина. Водопровод тянуть от родника к селу было некому. Приходилось мотаться по нескольку раз за водой и себе, и соседям. Слова «газ» и «электричество» некоторые сельчане якобы даже слыхом не слыхали. Дома отапливали печками. И только у немногих, в том числе у него, имелись буржуйки. «Да и сами дома-то у нас какие тут? Избы они и есть», — говорю, — «Давайте научу кирпич нормальный делать хоть». «Нет, какой там? Не доросли головой-то!» Он постучал себе по лбу. Саманные еще строят, а дальше ни шагу не хотят учиться по-современному. В общем, Варвара, у нас тут все как при царе Горохе. Ну, сами увидите, когда приедем». «А что же руководство? Администрация района?» В Шимкине, например, с инфраструктурой намного лучше. Как же так?» Варя возмущенно вгрызлась в огурец. Дмитрий Михайлович забулькал и затрясся, прежде чем его заразительный смех вырвался наружу. «Варенька, я вас сразу к руководству-то и отведу, к тюштяну нашему. Он у нас тут тоже новый человек, но многое уже знает. Пускай лучше он вам объяснит». «Как же так?» «Я на себя эту честь пару раз брал, жалел потом». «На этот раз увольте. Теперь он вместо меня». «С удовольствием пообщаюсь. Скажу, что статью напишу для московского издания. Может, подействует?» «Это вряд ли», — хмыкнул Дмитрий Михайлович. Дорога резко свернула направо, и потянулись поля. Ветер гладил уже почти зрелые пшеничные колосья и те отзывались мягким шелестом, который хотелось слушать молча. Кое-где по краям поля росли ромашки и мелкие синенькие цветы. Щемяще красивые. Варя напрягла память. Полевой дельфиниум, вот как они называются. Нешимкинские виды убаюкивали своей нормальностью. Осталось совсем немного добраться до деревни и оттуда позвонить домой. Синих дельфинов, играющих у берега Золотого моря, сменили нежные голубые рыбёшки, заросли цикория. Кое-где желтыми гроздями рассыпалась пижма. Фиолетовыми звездочками засветился гордый чертополох. Вскоре пшеничное поле кончилось, началось другое, и золотой блеск разбавило серебристыми сполохами. Варя даже высунула голову из-под навеса. Овес! ласково произнес Дмитрий Михайлович. Никогда его не видела. В полголоса отозвалась Варя. Вообще, я думала, что поля только в августе начинают поспевать, и малина в лесу уже пошла. Так сейчас же... Дмитрий Михайлович осекся и махнул рукой. Неважно. Колокольчики овса, переливаясь в лучах солнца, то наполнялись янтарным светом, то казались дымчатыми, с проседью как виски и борода вареного попутчика жара становилась невыносимой и варя нырнула обратно под навес, оттерла лоб больше по привычке чем от необходимости ее кожа была почти сухой. плохо потеете пейте больше воды посмотрите я весь мокрый, а вы он показал на темные пятна пота на своей рубахе. вы врач фельдшер скоро приедем. Минут через десять показались первые дома. Даже издали они выглядели ветхими и какими-то уставшими. «Там кто-то еще живет?» «В этих вот, с краю, нет. Можете заселяться, кстати, если хотите. А в тех, что дальше, живут, а как же?» «А у пустующих домов хозяева куда делись?» «Кто от старости умер?» «Кого зверье в лесу загрызло?» «А кто обратно уйти сумел?» — покачал головой Дмитрий Михайлович. «Обратно в город? Видимо, да. Кто же их знает?» С этими словами он остановил лошадь у одного из самых больших домов с пристройками. «Приехали!» Стоило Варе спрыгнуть с телеги и подойти к забору, как в соседних избах задергались занавесочки на окнах. «Бабам любопытно, а как же?» — хмыкнул он. Не часто к вам гости, видимо, приезжают. Последнее время чаще, чем хотелось бы. — Ты чего девушку смущаешь, тетей? — раздался молодой мужской голос. — Еще подумат, мы гостям не рады. — Тетя — отец, папа. Варя повернулась. В стене дома, вровень с землей, открылась дверь, на которую Варя до этого не обратила внимания. В проеме стоял крупный мужчина, В джинсах, кроссовках и такой же рубахе, что и у Дмитрия Михайловича, только новее. Круглое лицо с гладко выбритым подбородком, смеющиеся глаза. Варя хотела было пошутить по поводу оригинального смешения стилей одежды, но тут ее точно пронзило. Это лицо она уже видела. И Варя точно знала, где. «Сергей? Сергей Дмитриевич Тумайкин?» Варя жадно черпала бульон, настоятельно прописанный ей Дмитрием Михайловичем, и смотрела в одну точку. Никаких телефонов в Нишимкине не было. Тут вообще ничего не было и не могло быть. Сергей подтвердил ее самые жуткие, самые невероятные опасения. То, что она уже и так поняла, но не решалась признать и принять. То, от чего ее психика ловко увиливала снова и снова — С того самого момента, как Варя открыла глаза внутри дуба, она находилась в своего рода «зазеркалье». Именно так выразился Сергей, пытаясь помягче объяснить, что с ней произошло. Шимкинский дуб работал как портал, открывающийся по не совсем понятной логике. Нередко рядом с ним замечали хозяйку леса Веряву. Возможно, она умела как-то управлять им. Иногда порталом пользовались животные или иные существа, с которыми Варя, по словам Сергея, еще предстояло столкнуться. Подобных кротовых нор в последнее время по какой-то причине стало особенно много в Шимкинском лесу, и чаще всего ими служили определенные деревья — дубы, яблони, липы. Если в момент открытия норы рядом оказывался человек, зверь или какой-то предмет, Их засасывало внутрь. Одни погибали при переходе, скорее всего, даже не успев осознать случившегося. Другие перемещались без особых травм и приходили в себя уже в зазеркалье, как Варя. Те, кому удавалось живыми выбраться из верявенного леса, рано или поздно забредали в Нишинкино. Кто и когда основал эту деревню для попаданцев, никто уже не помнил. Некоторым из сельчан было якобы больше двухсот лет, но и они утверждали, что не знали основателя лично. Однако верили в легендарного Тюштю, который давным-давно явился сюда продлить свой век по просьбе своего народа и, возможно, стал первым поселенцем. И да, бонусом пребывания здесь было замедленное старение. Именно поэтому отец Сергея выглядел намного моложе своих земных лет. Но самым ужасающим, самым непостижимым, тем, с чем Варя не могла смириться и отчего теперь пребывала в немом оцепенении, было предупреждение Сергея о невозможности вернуться. Точнее, вероятность возвращения имелась, но стремилась к нулю. Путешествие туда-обратно удавалось единицам. Между хозяевами Верхнего мира и его невольными гостями давным-давно существовал неписанный уговор «Не пытайся выбраться, и никто из богов тебя не тронет. Живи, пока живется в поселении. Если же начнешь искать дорогу домой, жди беды». Сергей и Дмитрий Михайлович давно доели суп и молча цедили какой-то янтарно-оранжевый напиток. Свободной рукой Сергей крутил между пальцев хлебные катышки и виновато поглядывал на Варю. «Тут не все так плохо, ты не думай. А с моим появлением так вообще...» В его голосе послышались игривые нотки. «Сельский клуб замутили. Электричества нет, да и техника здесь вся из строя выходит. Но музыка у нас все равно имеется. Заслушаешься? Вот, Дмитрий Михайлович, на баяне, знаешь, как макарену выводит». «Да, тетей?» Варя подняла на него глаза и смотрела до тех пор, пока Сергей не перестал улыбаться. «А как так получилось, Сергей Дмитриевич, что ваш отец тоже тут? Вы друг за другом сюда переехали? И Мария? Это кто? Ну, которая испекла хлеб?» Мужчины переглянулись. Сергей откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «Жена моя, Сережкина мать, Дмитрий Михайлович как-то хмуро посмотрел на сына. «Она скоро придет, ушла белье полоскать. Из-за нее мы тут». Он встал и прошелся по скрипучим половицам. «Потому что во все это...» Он неопределенно обвел рукой вокруг себя. «Она верила больше, чем в науку». «И оказалась права», — хмыкнул Сергей. «А ты вообще цыц!» Вывалил все на девушку. Сидит ни жива, ни мертва. «Верява над ней куражилась, пока Варя двое суток по лесу шла, тебя искала». Дмитрий Михайлович разве что не метал глазами молнии. «Я себя искать не просил, и звать меня сюда тоже». Повисло молчание, и Варя на постукивании ложкой по дну тарелки стало неуместным. Она замерла и поочередно посмотрела на мужчин. Дмитрий Михайлович снова сел и что-то пробормотал себе в бороду. Сергей, наоборот, встал и принялся нарезать круги по комнатке. Варя только сейчас обратила внимание на обстановку в доме. Если бы кому-то вздумалось обжить избу музей, у него и то бы не получилось создать более сюрреалистичную атмосферу. Деревянные и глиняные тарелки здесь контрастировали со стаканами из консервных банок. Искусно вышитые льняные полотенца с выцветшими занавесками из плотных пластиковых пакетов. Подрезную скамью была задвинута раскладная рыбацкая табуретка с брезентовым сиденьем. На вешалке висела дорогая туристическая куртка, стеганный плащ, сочиненный из цветных лоскутков, кепка с надписью The Fifth 3D Printing World Congress и кривая соломенная шляпа. В синях тихонько застучала зашелестела. Вот и мать пришла. Иди встречай, горожанин. Сергей бросил на отца недовольный взгляд и вышел в сене. Почти сразу раздался суматошный топот, а следом за ним бормотание звук падающей глиняной посуды. Твою Гаркнул Сергей. Вот тварюга! Вы кого в дом привели? Сергей залетел обратно в комнату с красным то ли от гнева То ли от испуга лицом. Варя охнула и выскочила из-за стола. Слова Сергея относились явно не к его матери. Куй горош! Только теперь она спохватилась, что оставила в сенях рюкзак со своим тайным помощником. Ой, это же, простите, пожалуйста. Варя выбежала в сени, чтобы оценить масштаб трагедии. В неярком свете, пробивавшемся сквозь узкое потолочное окно, она не сразу различила виновника суматохи. Сначала она выхватила взглядом разбитый глиняный горшок, из которого брызгами и шлепками разлеталась по полу какая-то густая желтая каша. Потом пробежалась глазами по дорожке из маленьких жирных следов, ведущих в дальний угол. Там, на прибитой к стене доске, Среди рыболовной утвари и пустых банок из-под консервов зло моргал светящимися глазами куй-горош. Пузо у него надулось так, что свешивалось чуть ли не до колен. Пух угрожающе торчал в разные стороны. Ручки были сжаты в кулаки, а перья на голове воинственно вздыбились и подрагивали. Самым удивительным в представшей вареным глазам картине было то, что совенок заметно подрос, Теперь он стал размером с молодую кошку. Сходство прибавлял удлинившийся хвост, которым он недовольно бил по стене. «Чего пялитесь-то, как ворота на нового барана? Я, между прочим, тоже иногда есть хочу», — обиженно произнес куйгорож. Его голос изменился, стал ниже и грубее. «Батюшки, это ж трямка», — ухнул кто-то на пороге. В сенях появилась высокая худая женщина с корзиной белья. Мария, догадалась Варя. «Здрасте», — едва выговорила Варя. «Это ты трямку в дом привела? Здрасте, ага». Женщина ухнула корзиной опол. «Давайте-ка вместе отсюда, откуда пришли. Я в дупло не пойду». Куйгорош встал в позу, подбоченись и отставив одну ногу. Мария быстро наклонилась к корзине. «Я тебе покажу, не пойду!» Она запустила в куй с скомканным тряпьем. «Знаю я ваш рот поганый!» «Вай-коряськиня! Вай-коряськиня!» Завопил куй-горож и упал на пол, где его тут же чуть не настиг новый удар, уже какой-то лысый метлой. «Вай-коряськиня! Ой, моя спинушка!» Макшанский. «Не надо!» «Вы что? Он же ничего плохого вам не сделал!» Варя схватила Марию за руку. «Ты в своем уме, девонька! Ты хоть знаешь, что это за чудище?» Она вырвалась и оттолкнула Варю. От неожиданности Варя потеряла равновесие, стукнулась головой о стену и тихонечко застонала. Куйгорож зашипел и пружинисто прыгнул на Марию. «Не трожь мою хозяйку, гадкая баба!» Утробно зарычал он и обвил хвостом ее руку, все еще крепко сжимавшей метлу. Мария истошно закричала, пытаясь стряхнуть куй но тот и не думал отцепляться. Видимо, он так сильно сдавил ей запястье, что в конце концов у нее разжались пальцы, и метла с глухим стуком приземлилась на деревянный пол. Только тогда он соскочил с женщины, побеличив вскарабкался на варю и уселся ей на плечо, где теперь едва помещался. Тяжело дыша, он осторожно раздвинул вареные волосы, вероятно, в поисках ссадины. Все это произошло так быстро, что ни Сергей, ни Дмитрий Михайлович не успели вмешаться, так и застыли с разинутыми ртами. Мария немного постояла, растерянно глядя на красную полосу на запястье, оттолкнула мужчин и шумно потопала в комнату. «Чтобы их сейчас же тутого не было, идиоты!» процедила она с порога, взяв себя в руки. «Ты это видал?» — в полголоса спросил Дмитрий Михайлович, обращаясь к сыну. «Видал, вижу и офигеваю», — отозвался Сергей, не отрывая глаз от Варе, которая поглаживала копошащегося в ее волосах куй горожа. «Ты давала трямке приказ защищать тебя?» — спросил Сергей а мне тут не надо было приказа. Я себя защищал от этой бабы с метлой, а заодно и хозяйку. Обиженно пробурчал Куйгорош. Куйгорош, или как вы его тут зовете, Трямка спас меня от верной гибели. И не раз. Он помог мне выбраться из леса, носил мне воду и еду. Я точно говорю вам, что... Но ты просила его об этом, так? Варя задумалась. «Да, он почему-то время от времени спрашивал у меня дела, а потом исполнял их». «И хорошо исполнял», — вставил Куй-Горош. «Кстати, если прикажешь, я принесу тебе чего-нибудь холодненького, а то шишка будет. Приложить бы пятак какой». «Значит, вот так это у вас работает», — хмыкнул Сергей. «Оригинальный способ обойти проклятие. Только это ненадолго». «Скоро ты все ее проблемы решишь, Трям-Трямович. И что тогда? Буду и дальше служить верой и правдой, помогать во всем. Не то, что вы пустым бульоном накормили, голову чуть не разбили, и вон, гоните!» Куй-Горож ткнул пальчиком в сторону двери. «Проклятие? Я не ослышалась?» — переспросила Варя. «Видите ли, Варвара, куй-Горожи или трямки?» «На первый взгляд, очень полезные и милые помощники», отозвался Дмитрий Михайлович тоном университетского лектора. Но со временем они показывают свою истинную натуру. Если хозяин не успевает или забывает дать им новое дело, они разрушают все, что создали. А после этого, не найдя, куда выплеснуть свою неуемную энергию, нападают на самого хозяина и, в конце концов, «Чего ты врешь, старикашка? Чтоб я на Варю напал? Да никогда!» В конце концов губят его, если только хозяин прежде сам не избавится от Куй-Горожа. Сделать это довольно просто. Варя почувствовала, что Куй-Горожа затрясло, его ножки напряглись, и она предусмотрительно придержала своего защитника. Куй-Горож... Ты мне вроде хотел что-нибудь холодное для головы принести. Сбегай, пожалуйста. Савенок недовольно фыркнул. Чуть помедлив, соскользнул с вареного плеча и исчез за дверью. Варе тоже захотелось выйти. Извести его надо, слышь, прямо сейчас. В сени снова выглянула Мария. Потом тяжелее будет. Они хитрые. Страх. В душу тебе залезет. Змеей, змеей, Жалость вызовет!» «Почему я должна вам верить?» Баря почувствовала, как в ней закипает злость. «Я знаю вас несколько минут, и за это время вы чуть не пришибли метлой безобидное создание, а меня жахнули головой о стену. Да и вообще, где гарантия, что все вы не пособники Верявы, которые, видимо, нравятся расставлять для меня ловушки?» Почему я должна извести единственное существо, которое помогало мне в этом вашем нешимкинском зазеркалье, проявило ко мне жалость и сочувствие? Дмитрий Михайлович, вы говорили, что я могу занять любой из пустующих домов? Если так, то мы уходим. Не смеем вам больше докучать. Она и веряве матушке враг. «Вай, люди добрые!» запричитала Мария. «Какая же ты иногда бываешь, баба!» Дмитрий Михайлович то ли осознанно, то ли случайно повторил слово, которым наградил Марию куй горож Сергей уставился в потолок. Варя вложила в свой взгляд все презрение, на которое была способна, взяла рюкзак и решительно вышла. Навстречу уже семенил куй горож с бутылкой родниковой воды — очевидно, выуженный из телеги. «Пойдем свой дом искать, в этом нам не рады». Варя взяла у Куйгорожа бутылку и, присев, подставила ему плечо. Куйгорож радостно взвизгнул, покрутился на месте, плюнул в сторону дома Дмитрия Михайловича и запрыгнул на Варю. Три года спустя. Саранск. Шел второй час дня, когда Варя, дожевывая обед, взглянула на телефон. Пять пропущенных от соседки. «Блин, как не вовремя!» поморщилась Варя и нажала на кнопку вызова. В трубку тут же заголосили. «Варя! Варюша! У тебя вот уже час кто-то на дверь изнутри квартиры бросается. Зверька, что ли, опять какого завела? Может, зайти его покормить? У меня ключ же есть твой. Я, правда, побаиваюсь, но если он не кусается...» Нет, Баба Рая, не заходите ни в коем случае. Он вырвался из своего загончика, то есть клетки, то есть аквариума. Кусачий. Ох ты, батюшки, опищить жалобно. Вдруг помирает. Что за зверек-то? Ящерица. Ящерица? Ничего себе она прыгает. Это, как его, гекон. он умеет. Тогда не буду заходить. Вдруг он... Ни в коем случае. Сейчас приеду, — прокричала Варя, уже выходя из офиса. — Ты куда? — окликнула ее секретарь. — Тебя редактор ждет через час. Форс-мажор, успею. Варя услышала глухие удары еще на первом этаже. Чем он калашматит? Она побежала наверх, перепрыгивая ступеньки. У двери стояла баба Рая. Варюша, так ведь и бьется. Он, видать, большой. Дракон-то. Вы бы зашли обратно в свою квартиру, бапрай, Вдруг выскочит. Баба Рая помолчала и обиженно исчезла. Как только Варя вставила в замок ключ, шум прекратился. Она осторожно зашла внутрь и заперла дверь. Обшивка была испещрена мелкими царапинами. Эй, дракон, выходи. В ответ послышался топоток. На кухне скрипнула дверца шкафа. — Ты чего устроил? Работы нет. Варя энергично прошла в кухню и открыла рот. — Горы грязной посуды, даже жирные сковородки исчезли. — Не может быть. Она рванула створки кухонного пенала. Идеально чистые тарелки и чашки были расставлены с педантичной аккуратностью. Крупные с крупными Маленькие с маленькими, Сервис отдельно. В супнике восседал домоправитель. Он мгновенно взвился в прыжке и крепко обхватил хвостом запястье вареной правой руки. Варя вскрикнула, попыталась сбросить его, но тот лишь крепче вцепился. Только сейчас она заметила, как сильно он вырос за какие-то полдня. На оперении уже виднелись проплешины. «Ты обалдел?» Варя опустилась на стул и положила руку на колено, чтобы Гекон мог слезть. «Не обалдел, но все сделал!» — невозмутимо пропищал он. «Давай еще дело!» «А ужин где?» «В морозилке!» «Я пярекат налепил! Работу давай!» «Имеются в виду макшанские пельмени — тёмарат или сиволень пярекат?» «То есть ты все сделал и стал... что?» «В дверь колотить?» «Так скучно! Я выйти хотел тебя искать!» «Да что же это такое?» Варя всплеснула руками. «Где и как ты собирался меня искать? В таком виде?» Провинившийся насупился и почесал хвостиком затылок. «Ты понимаешь, что люди могли тебя увидеть?» Варя повысила голос. Он опустил голову и затрясся. «Ты плачешь, что ли?» Она попыталась заглянуть ему в лицо. «Раньше ты разрешала мне гулять». «Уже вспомнил?» Варя не поверила своим ушам. «Раньше ты гулял только большим, то есть выросшим. Я помню только, что гулял. С тобой!» Он начал тереть глазенки. Варя вздохнула и прижала его к себе. «Слушай меня. Пока не вырастешь, никуда не выходи. «Дела переделаешь, звони. Вот смотри». Она взяла трубку городского телефона. Жмешь вот сюда, потом сюда, и ждешь, пока я отвечу. Понял? Следующее задание. Сложить в мешок крупный мусор. Подмести. Если времени хватит, помыть полы. А я сейчас обратно на работу». «Сделаю». Он шмыгнул носом. «Ты добрая. Приходи поскорее». На встречу Варя, разумеется, опоздала. Сказала почти правду. Чуть не сбежал Гекон. Мрачное лицо редактора сначала выразило недоумение, но затем разгладилось и просветлело. Просмеявшись, он даже поблагодарил ее за честность. Коллеги знали о Варином пристрастии к экзотическим гадам. У нее постоянно кто-то сбегал: то Гекон, то Хамелеон, то змея. Потому руки Вари периодически были в кровоподтёках или царапинах. Поговаривали, что однажды ее чуть не задушил питон. Варю чудом спас вовремя подоспевший сожитель. Подругам он нравился. Настоящий моряк. Груда мышц с широкой шеей, спокойным взглядом, хищным носом и безупречной кожей. Любил до фанатизма. На людях появлялся редко приезжал к Варе в Саранск ранней весной, а к лету опять уходил в плаванье до новой весны. Это все знали. Варя сама постаралась, чтобы было именно так. Тремя годами ранее. Нишимкина. Уже смеркалось, когда Варя наконец опустилась на широкую лавку очередного заброшенного дома. Поиск жилья, в выборе которого куй -горош оказался очень придирчивым, затянулся. В одну избу он отказался даже заходить, сославшись на то, что там старые хозяева Кудаву забыли, и она плачет. Из другой выскочил, как ошпаренный, Варю не пустил. Там Кингшатя злой, удачу через раз пропускал, а несчастье звал. В третьем печка была такой негодной, что перестраивать два дня пришлось бы, а Варе нельзя терять времени». Так наверняка продолжалось бы до самой ночи, если бы объекты на сельском рынке недвижимости не закончились. В итоге выбор пал на дом у самой окраины. Не той, что ближе к полям, откуда они с Дмитрием Михайловичем приехали, а той, откуда был виден лес, подступавший плотнее, чем того хотелось бы Варе. Зато сама изба, хоть и без синей, оказалась просторной, а ее обстановка добротной. Куйгорош мигом навел порядок, вымел всю пыль, намыл полы, даже выскреб их, и воздух наполнился ароматом дерева. Варя, между тем, обнаружила на заднем дворе импровизированный душ с баком, в котором скапливалась дождевая вода. Она с наслаждением ополоснулась, сокрушаясь, что нет мыла. Однако и этого было достаточно, чтобы почувствовать себя почти новым человеком. На радостях Варя даже нашла в себе силы вынести из дома ветхое трепье и битую посуду. Мусорку они с куй устроили в какой-то кадушке. Долго пустовавший дом отсырел, и куй -горож настоял на том, чтобы как следует прогреть его, растопив печь, хоть вечер и был теплым. Да и кашу, по его мнению, следовало срочно варить. Пока совозмей возился с печью, Варя разложила на столе содержимое рюкзака. На консервных банках виднелись следы от когтей и зубов медведя. Но вот что странно, вмятины на металле были неглубокими, как если бы зверь кусал в полсилы. Лишь одна банка протекла, и Варе пришлось ее выбросить. После рассказа Куйгорожа о верявиных кругах и способе выбраться из них, она посчитала, что медведь помог ей случайно, учуял съестное, забрел в круг, напугал ее, и она попятилась. Но, судя по банкам, приходил он вовсе не за едой. А если не за этим, то зачем? И кто перенес рюкзак на окраину леса, предварительно собрав в него экипировку? «Если есть хочешь, скажи, а то бульон-то в животе, поди, как вода в жестяном ведре болтыхается», — прервал ее поток мыслей и горож, поддев хвостом банку тушенки — которую Варя все это время машинально крутила в руках. «Бултыхается», — согласилась Варя. «Тушенки бы с картошечкой сейчас, только картошки нам вряд ли кто даст». Она развела руками. «Просто прикажи, и будет по-твоему». куй выжидательно посмотрел на нее, постукивая хвостиком. «Приказываю», — торжественно произнесла Варя. «Приготовь мне картошку с тушенкой» с лучком и морковкой, и сглотнула слюну. Это было не просто вкусно. Блюдо, приготовленное куй горожим в рекордные сроки, вливалось в Варин желудок точно песни ангелов в уши праведников. Кто картошку дал? Я ее в долг взял у соседей. В смысле? Варя перестала жевать. Ты ее что, стащил? Ну, не вырастил же я ее за это время. У них много, никто не заметит. Варя набрала в легкие воздуха, чтобы прочитать Куйгорожу нотацию, но в окно постучали. Савозмей тут же поднял хвост и распушил перья на голове. «Не открывай, это тюштян приперся». У -у -у, супом ты тянет, как от него!» со злостью шепнул Куйгорож. А потом с интонацией Марии... Гаркнул в сторону окна. «Давай-ка отсюда, откуда пришел!» Послышались удаляющиеся шаги. куй победоносно задрал подбородок. Однако через несколько секунд стук повторился, уже в дверь, после чего та слегка приоткрылась. «Можно к тебе на минутку, Варвара?» «Засов прикажешь поставить, Варвара?» Изрек куй с той же интонацией, только громко. Сергей, не дожидаясь приглашения, вошел. Под низким потолком он казался большим провинившимся щенком в конуре. В руках он держал какой-то сверток и корзинку. «Матушка с пирожками послала?» — поинтересовался горож. У Сергея заходили желваки, но на совозмея он даже не взглянул. «Варя, ты нас извини за произошедшее. У мамы такое бывает». «Вот тут панер с вышивкой. Надеть бы тебе. Для защиты. И продукты кое-какие. Хотя, я смотрю, вы уже что-то состряпали. А ты думал, мы тут голодные, прям плачем, да? Можешь забирать обратно свои продукты. Думаешь, я допущу, чтоб...» «Куй, Горош, помолчи, пожалуйста, немного». Варя поднялась из-за стола и показала на лавку. «Проходите, Сергей. Садитесь». Савенок нахохлился. Панор, говорю, — вот, почти новый. Мать вышивала. Надеть бы». Он откашлялся и развернул богато украшенную вышивкой и тесьмой рубаху. «Вас, как и Дмитрия Михайловича, смущает мой внешний вид?» Варя невольно залюбовалась тонкой работой. «Не в этом дело. Просто здесь, в верхнем мире, люди беззащитнее от...» Ну, чар, от воздействия разных божеств и существ. Алганжей прицепится, глазом моргнуть не успеете. Да я этих цыплят, клюк, и все! вмешался куй-горож. Ни один мимо меня не проскочит. Вот теперь Сергей удостоил куйгорожа взглядом. Ой ли! Стой, ли! куйгорож снова передразнил Сергея. Алганжей? Цыплята? Можно как-то и меня в этот этнографический диспут интегрировать. Варя попыталась скрыть растерянность за иронией. Сергей вздохнул. Алганжей, по сути, пиявка, только невидимая. Он как нападет, присосется, давай соки из жертвы пить. Пьет, пьет, человек ереет. Люди скажут, заболел, а на самом деле алганжей его мучат и рубаха меня от этого защитит частично дело не в самой рубахе а в вышивке да я тебя защищу я и не частично а полностью выпятил грудьку и горош сергей покачал головой не знал что трямкина такое способны ну хорошо алганжея ты положим склюнешь. а ворожба а с глаз у вас же тут типа Рай? Откуда здесь такие грехи? Варя подняла брови. Грехи там, где воля. А воля есть и у людей, и у божеств, и даже у таких, как этот вот. А рая у нас тут, если что, нет. Куйгорош зашипел и застучал хвостом. Сергей, спасибо вам и вашей маме, но мне будет неудобно в Паноре в дороге. Я же не собираюсь тут надолго задерживаться. Завтра утром мы с Куйгорожем двинемся дальше. Не понял, как это? Теперь Сергей вскинул брови. Ну, я не все вам успела рассказать. Хотела, но пришла Мария и... ладно. Дело в том, что Верява дала мне всего неделю, чтобы выбраться отсюда. Сутки я плутала. Сегодняшний день тоже почти закончился. Так что пять дней осталось. «У тебя уговор свирявый?» Сергей медленно поднялся с лавки. «А если ты не выберешься?» «Точнее, когда ты не выберешься?» «Что тогда?» «Сказала, что тогда я сгину». Варя нервно хмыкнула. «Но я твердо намерена найти дорогу домой». «Сгинешь?» «Так и сказала». У Сергея забегали глаза. Куйгорош испуганно пискнул и запрыгнул Варе на колени прижался головкой к животу. «Ну да. А если выберусь, то отпустят». Она слово дала. Слово Верявы. А теперь я хотела бы поспать. Простите. Это были долгие два дня. Словарь. Алганжеи. Невидимые существа, несущие болезнь и смерть человеку или животному. Кудава. Покровительница дома — хранительница жилища. При переезде из одного дома в другой ее надлежало звать собой, перенося угли из старого очага в новый. Трямка или куй-горош. Куй-горош макшанское поименование этого мифологического существа. Трямка — эрзянская. В некоторых поселениях слово «трямо» ассоциировалось с нечистью. Тюштя — или тюштян, легендарный царь, герой легенд и одноименного эпоса. Позднее слово «тюштян» использовалось как титул правителя.